После того, как я разделила психотерапию и фармакотерапию в своей терапевтической программе, мы обнаружили неприятную тенденцию пациентов к чрезмерному, недостаточному и другому неправильному употреблению медикаментозных средств, к недопустимому сочетанию лекарственных препаратов, к накоплению медикаментов для потенциальных суицидальных попыток или на случай прекращения фармакотерапии, к неэффективным отношениям с фармакотерапевтами или замалчиванию своей истории приема психотропных средств. Я не могу сказать, что эта тенденция у суицидальных и пограничных индивидов проявляется отчетливее, чем у других категорий пациентов. Однако в нашей клинике мы узнали об упомянутых негативных явлениях гораздо больше после того, как разделили два типа терапии.